«Тише, Сенечка, говорит что-то!» «Тише, Сенечка, ложится спать!» Знакомая приисковая картина. Вдруг среди толпы попрошаек, вечной свиты блатарей, Андреев увидел знакомое лицо, знакомые черты лица, услышал знакомый голос. Сомнений не было, это был капитан Шнайдер, товарищ Андреева по бутырской тюрьме. Капитан Шнайдер был немецкий коммунист, Коментерновский деятель, прекрасно владевший русским языком, знаток Гёте, образованный теоретик-марксист. В памяти Андреева остались беседы с ним, беседы высокого давления, долгими тюремными ночами. Весельчак от природы, бывший капитан дальнего плавания, поддерживал боевой дух тюремной камеры. Андреев не верил своим глазам. «Шнайдер!» «Да? Что тебе?» Обернулся капитан. Взгляд его тусклых голубых глаз не узнавал Андреева. — Шнайдер! — Ну, что тебе? Тише, Сенечка проснется. Но уже край одеяла приподнялся, и бледное нездоровое лицо высунулось на свет. — А, капитан! — томно зазвенел тенор Сенечки. — Заснуть не могу, тебя не было. — Сейчас, сейчас! — засуетился Шнайдер. Он влез на нары, отогнул одеяло, сел, засунул руку под одеяло и стал чесать пятки сенечки. Андреев медленно шел к своему месту. Жить ему не хотелось. И хотя это было небольшое и не страшное событие, по сравнению с тем, что он видел и что ему предстояло увидеть, он запомнил капитана Шнайдера навек. А людей становилось все меньше, транзитка пустела — Андреев столкнулся лицом к лицу с нарядчиком. «Как твоя фамилия?» Но Андреев уже давно подготовил себя к такому. «Гуров», — сказал он смиренно. «Подожди». Нарядчик полистал папиросную бумагу списков. «Нет, нету». «Можно идти?» «Иди, скотина!» — проревел нарядчик. Однажды он попал на уборку и мытье посуды в столовую пересылки уезжающих освобожденных окончивших срок наказания людей. Его партнером был изможденный фитиль, доходяга неопределенного возраста, только что выпущенный из местной тюрьмы. Это был первый выход доходяги на работу. Он все спрашивал, что они будут делать, покормят ли их, и удобно ли попросить что-нибудь съестное, хоть немного раньше работы. Доходяга рассказал, что он профессор-невропатолог, и фамилию его Андреев помнил. Андреев по опыту знал, что лагерные повара, да и не только повара, не любят Иван Ивановичей, как презрительно называли они интеллигенцию. Он посоветовал профессору ничего заранее не просить и грустно подумал, что главная работа по мытью и уборке достанется на его Андреевскую долю. Профессор был слишком слаб. Это было правильно и обижаться не приходилось. Сколько раз на прииске Андреев был плохим, слабым напарником для своих тогдашних товарищей, и никто никогда не говорил ни слова. Где они все? Где Шейнин, Рютин, Хвостов все умерли? А он, Андреев, ожил. Впрочем, он еще не ожил и вряд ли оживет, но он будет бороться за жизнь. Предположения Андреева оказались правильными. Профессор действительно оказался слабым, хотя и суетливым помощником. Работа была кончена, и повар посадил их на кухне и поставил перед ними огромный бачок густого рыбного супа и большую железную тарелку с кашей. Профессор всплеснул руками от радости, но Андреев, видавший на прииске, как один человек съедает по двадцать порций обеда из трех блюд с хлебом, покосился на предложенное угощение неодобрительно. — Без хлеба, что ли? — спросил Андреев хмуро. — Ну, как без хлеба? Дам понемножку. И повар вынул из шкафа два ломтя хлеба. С угощением было быстро покончено. В таких гостях предусмотрительный Андрей всегда ел без хлеба. И сейчас он положил хлеб в карман. Профессор же отламывал хлеб, глотал суп, жевал, и крупные капли грязного пота выступали на его стриженной седой голове. — Вот вам еще рублю, сказал повар, — хлеба у меня нынче нет. Это была превосходная плата. На пересылке была ловчонка, ларек, где можно было купить вольнонаемным хлеб. Андреев сказал об этом профессору. «Да-да, вы правы», — сказал профессор. «Но я видел, там торгуют сладким квасом. Или это лимонад? Мне очень хочется лимонада, вообще чего-нибудь сладкого». «Дело ваше, профессор, только я бы в вашем положении лучше хлеба купил». «Да-да, вы правы», — повторил профессор. «Но очень хочется сладкого. Выпейте и вы». Но Андреев на отрез отказался от кваса. В конце концов, Андреев добился одиночной работы. Стал мыть полы в конторе пересыльный хос Каждый вечер за ним приходил дневальный, чьей обязанностью было поддерживать контору в чистоте. Это были две крошечные комнатки, заставленные столами метр четыре квадратных каждая. Полы были крашены. Это была пустая десятиминутная работа. И Андреев не сразу понял, почему Дневальный нанимает рабочего для такой уборки. Ведь даже воду для мытья Дневальный приносил через весь лагерь сам. Чистые тряпки тоже были всегда приготовлены раньше. а плата была щедрая. Махорка, суп и каша, хлеб и сахар. Дневальный обещал дать Андрееву даже легкий пиджак, но не успел. Очевидно, Дневальному казалось зазорным мыть самому полы хотя бы и пять минут в день, когда он в силах нанять себе работягу. Это свойство, присущее русским людям, Андреев наблюдал и на прииске. Даст начальник на уборку барака дневальному горсть махорки. Половину махорки дневальный высыплет в свой кисет, а за половину наймет дневального из барака 58 восьмой статьи. Тот, в свою очередь, переполовинит махорку, и наймет работягу из своего барака за две папиросы махорочных. И вот работяга, отработав двенадцать-четырнадцать часов смену, моет полы ночью за эти две папиросы. Еще считает за счастье, ведь на табак он выменит хлеб».